Эйлин Берг была с Клингом в постели. Они были вместе уже почти восемь месяцев, но сегодня было словно совсем по-новому, словно в первый раз. Совершенно обессилев, они обменялись традиционным заверением о том, что им обоим было замечательно. И Эйлин отправилась в ванную, а Клинг, как был не одеваясь, открыл окно, через которое в комнату сразу же ворвался уличный шум. Затем они снова вернулись в постель и легли, тесно прижавшись друг к другу. Эллин лениво положила ему руку на грудь, а он нежно поглаживал ее по животу. Немного помолчав, Эллин заговорила. «Я все думаю о работе». Клинк тоже думал о работе. Он считал, что все эти повешения на территории 87-го — дело рук глухого. «Да нет, я не об этом конкретном деле говорю», — сказала Эйлин. «Не о маскараде под названием Мэри Холдингс». «Ну да, это девушка, которую изнасиловали». «Я вообще о работе». «Ты имеешь в виду работу в полиции?» «Мою работу в полиции». «Это должен быть глухой», — думал Клинк. «Это его почерк». Давно о нем ничего не слышно, но это, похоже, он. Кому еще придет в голову так облегчать им работу, подбрасывая документы? «Я про подсадных уток», — продолжала Эйлин. Клинк вспоминал времена, когда Глухой впервые всплыл на поверхность. Тогда всем им, полицейским 87-го, пришлось туго. Они словно сражались с тенью. Все, что было известно, так это, что кто-то пытался наехать на одного мужика. Как же его звали? Мэйр принял первое сообщение. В участок пришел человек, который рос еще с его отцом. Как же его звали? Хаскинс, Баскин. Мне все это начинает казаться унизительным, продолжала Эйлин. Что именно? Да вот это работа под с одной уткой. «Помимо того, что это выглядит так, будто на животных селки ставят». О, «Ну уж и селки», — не согласился Клинк. «Да, конечно, но выглядит похоже. Получается так, что я выхожу на улицу в надежде, что меня изнасилуют, разве не так?» «Ясное дело, не так». «Ну хорошо, попытаются изнасиловать». «А в результате ты не позволяешь насиловать других». «Ну да, да», — вздохнула Эйлин. «Раскин, вот как его звали», — вспомнил Клинк. «Дэвид Раскин». Кто-то пытался вытурить его из чердачного помещения на Калвер-авеню, выгнать из занюханного чердачка, где у него был склад одежды. Раскин занимался поставками одежды. Потом этот тип, что доставал его по телефону, никто не знал тогда, что это глухой» начал посылать ему бланки, которые он не заказывал. Потом служба продовольственного снабжения доставила ему складные стулья и еду, которые хватило бы на всю русскую армию. А потом в двух утренних газетах появилось объявление, что для демонстрации моделей одежды требуются рыжие. Тут-то они сообразили, что происходит. Кто-то явно отсылал их к рассказу Конан Дойля «Лига рыжеволосых». И этот кто-то подписывался «эль сордо», что по-испански означает «глухой», и он старался помочь им заранее разгадать его планы. Только на самом деле совсем он не собирался помогать. Он морочил им голову, как морочил голову Раскину. Хотел, чтобы подумали, будто он хочет ограбить банк, который был в доме Раскина, прямо под его чердаком, а на самом деле нацелился совсем на другой. Просто с ними играл. Заставлял чувствовать себя дураками и неумехами. Устраивал веселую охоту на себя самого. А сам в это время продумывал ход в душе хохоча над ними. Когда глухой объявился в 87-м, в Корелу первый раз стреляли. И если это глухой стоит за двумя повешенными, чувствуешь себя чем-то вроде сексуального объекта, гнула свое Эйлин. «А ты есть нечто вроде сексуального объекта?» Клинк легонько ущипнул ее. «Да нет же, я серьезно». И Эйлин пустилась в рассуждение о том, что не будь она женщиной, никто не подумал бы поставить ее на такую работу в полиции, что уже само по себе унизительно. Ибо никому не придет в голову использовать в качестве приманки для насильника мужчину. Если бы Клинк прислушивался, наверняка возразил бы, что и мужчин бросают на такие дела, а помимо того у насильника вообще другая психология. Им наплевать на твои округлости, им нет дела до формы твоих ног или бедер, им нужно только удовлетворить свою страсть, а страсть эта совершенно особая, она не имеет ничего общего с сексуальным влечением. Но умники из полицейского управления Забрасывают ее на улицу, словно она крючок, на который попадет какой-нибудь лунатик и потащит ее в кусты. А уж там-то она приставит ему к виску пистолет. Все это и так чушь собачья, да еще после такой работы, словно вся покрываешься какой-нибудь мерзкой слизью. И вернувшись домой, приходится прямо-таки наждаком стирать себе всю эту грязь. И какого черта в отдел по расследованию изнасилований... — посылает такую женщину, как Энни Роллс, которая уложила двоих, когда занималась ограблениями. — Что это такое, как не мужской шовинизм? — Женщина-полицейский, мол, годится только для выполнения строго определенной работы, а мужчина может выбирать себе дело по вкусу. — А ты какую работу бы предпочла бы? — спросил Клинк. Может, попрошу перевести меня в отдел по борьбе с наркотиками? Ну что ж, только там тебя будут использовать как подсадную утку для отлова торговцев героином. И все равно это не то. Но Клинк по-прежнему думал о глухом. Он разметал на куски чуть не половину города, дабы отвлечь внимание полиции от своих банковских афер. Он повсюду закладывал бомбы самого разного типа. При этом его меньше всего интересовало, что в результате этих хитроумных сплетений вся жизнь идет кувырком, и люди могут погибнуть. То был первый раз. Его Корелло старался вычеркнуть из памяти, потому что именно тогда в него стреляли. А он теперь не мог вспомнить о себе как о мишени. Впрочем, и до этого в него стрелял один торговец с наркотиками в Гровер-парке, и этот фейерверк короле тоже совсем не пришелся по вкусу. Потому, думаю, как, например, сейчас о глухом, он предпочитал вспоминать только второй и третий случай, когда им пришлось схватиться. Даже трудно поверить, что этих случаев было всего три. В его представлении, да и в представлении большинства сослуживцев, Глухой был легендой, а у легенды нет происхождения, легенда вездесущая и вечна. От одной мысли о том, что глухой может снова возникнуть, у кореллы бежали по коже мурашки. При появлении глухого, а это дело бесспорно несло на себе его печать, детективы из 87-го начинали вести себя как кистонские полицейские из немого черно-белого фильма. Карелло не любил оставаться в дураках, но глухой как раз и заставлял всех их чувствовать себя олухами. Самая большая ирония, думал он, заключается в том, что тип, ставший злым гением 87-го, представляется как глухой, а может действительно только представляется. И в то же самое время главный человек в его жизни, жена Тедди, и впрямь глуха. И говорить не может, во всяком случае, используя голосовые связки. Она произносит слова другим способом, при помощи рук, на редкость выразительного лица, глаз. И она слышит любое слово, произнесенное мужем, безотрывно глядя, как шевелятся губы или руки, когда он говорит на языке, которому она научила его еще в первые годы совместной жизни. Вот и сейчас Тедди говорила с ним. Они только что насладились друг другом, и первые произнесенные ею слова были: "Я люблю тебя". Она прибегала к необычному показу, изобразив нечто среднее между буквами Я, Л и Т. Правая рука прижата к груди, и мизинец, указательный и большой пальцы оттопырены, а два оставшихся прижаты к ладони. Он ответил более привычным образом. Сначала прижал кончик указательного пальца к груди, а после сжал руки в кулаки и накрест прижал их к груди и, наконец, направил в ее сторону указательный палец. Это и должно было означать «я люблю тебя». Они еще раз поцеловались. Она вздохнула и принялась рассказывать ему, как провела день. Он уже давно знал, что она ищет работу. После того, как родились близнецы, за домом присматривала и весьма успешно Тедди. Теперь Марку и Эйприл было одиннадцать, и большую часть дня они проводили в школе. Тедди наскучил теннис и обеды с девушками. Она изобразила слово «девушки», проведя указательным пальцем по щеке, а чтобы дать понять, что имеется в виду множественное число, Она несколько раз быстро ткнула пальцем в щеку. «Больше, чем одна девушки». Но выражение глаз подчеркивало иронический оттенок. Себя она девушкой не считала, и уж тем более не считала себя одной из девушек. Прислушиваясь, а он действительно слушал, хотя на самом деле смотрел, Карелла вспоминал в то же время второе появление глухого. «И опять волею случая». Первый сигнал принял мэр. Он в тот день дежурил. Звонил сам глухой и грозил убить одного важного полицейского начальника, если до полудня ему не передадут пять тысяч долларов. Следующей ночью начальник был убит. «Короче, я пошла в это агентство по продаже недвижимости на Каберленд-авеню», рассказывала с помощью рук, глаз и выражения лица Теги. «Я прочитала объявление и отправила им письмо. Там было все о моей работе до того, как мы поженились и родились близнецы». Карлов вспоминал. Он познакомился с Теодорой Франклин, расследуя ограбление одной маленькой фирмы на самой границе территории округа. Она работала там письмоводителем. Ему достаточно было одного взгляда на красавицу с карими глазами и черными волосами – сидевшую за машинкой, чтобы сразу понять, с этой женщиной он хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь. И мне назначили встречу. И вот все утро я наводила марафет, а потом отправилась. Выражение было жаргонное, и, показывая его, Тедди согнула пополам указательный палец и дважды ткнула в кончик носа. Прошедшее время продемонстрировано обычным образом. Карелла все понял и сразу же представил, как жена облачается в деловой костюм, надевает туфли на высоком каблуке, садится в автобус и отправляется на Камберленд-авеню примерно в двух километрах от дома. С кончиков ее пальцев, с подвижного лица срывался поток слов. Оказывается, ничего подобного они не ожидали. «Видишь ли, я глухонемая. Дама не слышит, дама не говорит». У дамы, при всем изяществе слогам, письмо составлено в самых изысканных выражениях, и неотразимости облика нет ни языка, ни ушей. Так на что же она рассчитывает? И это несмотря на то, что она схватывала каждое слово, срывавшееся с толстых губ этого ублюдка. А это было нелегко, потому что он все время жевал сигару. И несмотря на то, что она хоть и давно не практиковалась, Все еще печатала шестьдесят слов в минуту. Он решил, что я дурочка. Тедди постучала костяшками пальцев по лбу. Дерьмо, вот дерьмо. Для убедительности она показала каждую букву слова отдельно. Он обнял ее. Он собирался ее утешить. Сказать, что в мире полно дураков, которые судят о людях по самым элементарным внешним проявлениям но не успел произнести ни слова, уловил энергичную жестикуляцию. Он читал язык пальцев и полыхающих глаз. «Я не сдамся. Я непременно найду себе работу». Она прижалась к нему, и он почувствовал, как она энергично затрясла головой. Потянувшись к ночному столику, он выключил свет. В темноте он слышал ее дыхание, Он знал, что она еще долго будет вот так лежать, продумывая следующий шаг. Неожиданно он снова вспомнил глухого. Может, и он вот так лежит где-нибудь и обдумывает свой следующий шаг. Очередная жертва на фонарном столбе. Очередная спортсменка, которой так и не добежать до финишной ленты. Но какой во всем этом смысл? Во второй раз он совершенно зря убил того полицейского начальника, а потом и вице-мэра. И еще дюжину случайных прохожих, оказавшихся рядом, когда машина вице-мэра взлетела на воздух. А потом пригрозил покончить и с самим мэром. Это тоже входило в его грандиозный план. План? Вытянуть пять тысяч долларов у сотни самых богатых горожан. И весьма сомнительные аргументы, чтобы заставить их платить. Да, но ведь Глухой всех предупреждал заранее, и потом выполнял угрозы. А теперь грозился осуществить свои намерения без специального предупреждения. А что такое пять тысяч для тех, кто ворочает миллионами? А если заплатит только один из сотни, Глухой даже расходов своих не покроет». И что с того, что двоих он уже угрохал, не говоря уже о случайных прохожих? И что с того, что он собирается убить третьего, самого мэра? Все это часть общего замысла, игра, развлечением. При каждом возникновении глухого все прямо-таки за животики от смеха хватаются. Все, кроме полицейских, из 87-го. Если эти юные девушки есть только часть какого-то более разветвленного плана, у восемьдесят седьмого забот будет полон рот. Карелла даже содрогнулся и внезапно привлек к себе жену.